Глава 10 Горящая плоть. Всех нас когда-то обжигало. На дне кострищ или во время клеймения, в солиториумах, все мы когда-то касались пламени. Оно всегда оставляет шрамы, даже на нас, и мы носим их с гордостью и честью. Но шрамы, полученные в тот день, в том сражении, мы несем лишь со стыдом и горечью. Они — летопись на плоти, физическое напоминание обо всем, что мы потеряли. Ожог, который даже огнерожденным доставляет боль. Артелл Нумион, капитан погребальной стражи. Я был жив. Как бы невероятно это ни звучало, я выжил в пламени. Я помнил жаровую трубу, или, по крайней мере, фрагменты того, что в ней со мной случилось. Я помнил, как покрылась волдырями моя плоть. как смердел горящий жир, как застилал глаза дым от спекающегося мяса, как в них вскипала стекловидная жидкость. Я сгорел дотла, обратился в пепел, оставил после себя лишь пыль, лишь тень без тела, подобную тем, в которых так любил обитать мой брат-тюремщик. Однако я был жив. Жаровая труба исчезла, феррус исчез, вокруг была лишь тьма и холод. Я вспомнил, что нахожусь на корабле, где-то в глубоком космосе. Я вспомнил тюрьму, которую построил для меня мой железно-серный брат, ту клетку, способную удержать и примарха. Я все еще был слаб, конечности казались тяжелыми, а сердце яростно билось в груди, подчиняясь какому-то физиологическому механизму, пытающемуся сохранить мне жизнь. Возможно, я излечился. Возможно, я обладал неким регенеративным даром. о котором сам не знал. Но вернее всего, жаровая труба не была реальной, как не была реальной и моя пытка в ней. Ведь видел же я призрачный ходячий труп своего брата. Кто знает, как сильно был искалечен мой разум. На мгновение я предположил, что все это было иллюзией, что я сейчас лежал на Истване 5, израненный и впавший в анабиозную кому. Или что меня спасли, и пока тело работало над собственным восстановлением в палате Апотекариона, Разум пытался совладать с произошедшим. Но я отбросил эти надежды. Мое похищение было реально. Керс был реален. Это место, эта тюрьма, созданная для меня Пертураба, было реальна. Мне не проснуться от кошмара. Кошмар мне не снился. Я жил в нем. Реален был каждый мучительный вздох. Но мне было сложно думать, сложно рассуждать. Присутствие Ферруса, все, что мне довелось увидеть, и все, что не довелось... заставляла сомневаться в себе. Немало мучений доставили мне пытки, раны и увечья. Но еще ужаснее было медленное разрушение восприимчивости, личности и уверенности в собственном умении отличить реальность от фантазии. Как уберечься от собственного разума, от того, что говорят тебе чувства? Не существовало такой брони, такого щита, такого стража, которые могли бы от этого защитить. Была только сила воли и способность мыслить. Я не пытался встать, я не выказал ни повиновения или злости. Я лишь выдохнул и раскрылся прохладе своей темной камеры. Я постарался вспомнить все, что знал о своем тюремщике, все, что мог точно восстановить в памяти. А потом я закрыл глаза и позволил себе погрузиться в сон. Харатан во время Великого Крестового Похода Грязные, истощенные солдаты Хартора были жалким зрелищем. Похожие на муравьев в своих грязно-красных карапаксах, они выходили колонной из распахнутых ворот города, с поднятыми в знак капитуляции руками. Первыми вышли стражи крепостной стены, сопровождающие своих капитанов и офицеров. Потом солдаты с передовых позиций за стеной, тыловые баррикадисты, башенный караул, рядовые из внутренних казарм, резерв, ополчение. Они складывали оружие на городской площади, как приказывали через громкоговорители дисциплинарные надзиратели в черных мундирах. К тому времени, когда все воины покинули город, сданное оружие образовало высокую черную кучу, напоминающую погребальный костер. За ними последовали гражданские. Женщины прижимали младенцев в груди. Мужчины с широко раскрытыми глазами плелись мрачной процессией, слишком испуганные, чтобы кричать или плакать. Слишком задавленные, чтобы что-либо делать, способные лишь смотреть на рассвет. Терпеливым хищникам, крадущийся по песчаным дюнам. Собаки, скот на поводу у фермеров, чернорабочие, фабриканты всех мастей, продавцы, клерки, писари и дети. Они покидали Хартор, свой дом и свое убежище, в великом и мрачном исходе. Фадизийские танки примыкали к батальонам утрихских фузелеров и новицких охотников, красующихся в накрахмаленной униформе имперской армии. Даже сам командир Арвик показался из башни своего штормового меча, чтобы наблюдать за толпой местных жителей, плетущихся мимо. Некоторые останавливались перед своими угнетателями и молили о пощаде, пока дисциплинарные надзиратели не сгоняли их вперед. Другие замирали в тени огненных королей. принцессы Локи, приняв их за богов, воплотившихся в железе. Если криков и угроз оказывалось недостаточно, чтобы заставить этих несчастных двигаться дальше, их приходилось уносить ординаторам из медики. Другой работы для врачей и госпитальеров практически не было. Имперские силы разрешили конфликт без потерь со своей стороны. И это несмотря на то, что в грязной толпе присутствовали ксеносы. Данный факт немного радовал владыку Змеев и одновременно немало злил его. Он был прав, пробормотал вулкан, издалека наблюдая за постепенно опустевающим Хартором. Повелитель переспросил Нумион, стоявший позади примарха на поле сбора. Неподалеку, на участке земли, разровненном имперскими землекопами, саламандры грузились на штормовые птицы. Их ждала немедленная передислокация. Приведение к согласию закончилось. Империум победил. Он сказал, что избавил нас от необходимости проливать кровь, ответил вулкан, наблюдая за толпами людей, покидавших город. Амбразуры в стенах этой последней крепости были пусты. Смотровые башни высились над городом беспомощными стражами, и лишь тени несли дозор на парапетах стен. Население всего Хартора, солдаты и гражданские, один за другим передавали себя в руки Империума. Но Меон нахмурился. А разве нет? Вулкан впервые за почти час обратил на советника пылающий взгляд. Нумеон и не вздрогнул, даже сердце его не выдало. «Ты, свирепый воин, Артел», — сказал примарк. «Я таков, каким нужен вам, повелитель», — ответил Нумеон, слегка склонив голову в знак почтения. «Это верно. Никому в восемнадцатом не сравнится со знаменитыми погребальными стражами. Подобно глубинным драконам вы яростны и неудержимы. Клыки и когти ваши остры». Вулкан кивнул на меч, закрепленный на спине советника. За время этой кампании его еще не омывала кровь, но судя по полной капитуляции хартанцев ему суждено было остаться незапятнанным. Но стали бы вы вырезать целый город, и солдат его, и гражданских, лишь для того, чтобы донести послание и избежать дальнейшего кровопролития. Я? Правильного ответа не было, и Нумион это знал. Его аргументы бьют мои, кровь за кровь. «Так почему же я слышу голос совести и чувствую груз вины?» Нумеон опустил глаза, словно земля под ногами могла помочь с ответом. «Я разделяю ваши чувства, повелитель, но что тут можно сделать?» Он глянул на остальных погребальных стражей с торжественным видом ждущих своих капитана и примарха неподалеку, в стороне от лагеря. Вулкан перевел взгляд туда, где сошлись две армии. Несколько батальонов командира Арвика объединились с многочисленными служащими мониторама, чтобы встретить местных жителей и принять их капитуляцию. Солдаты армии держали лазганы на изготовку, офицеры мониторама же ждали людей с мемапериями и инфопланшетами в руках. Я пока не знаю, но заметь я раньше, как сильна болезнь Керза, я не согласился бы на эту кампанию. Номион удивленно взглянул на Вулкана. Его болезнь, вы полагаете, что примарх нездоров? «В определенном смысле, да. Это не дуг, причем весьма коварный. Тьма, в которой он жил на Нострома. Мне кажется, он так ее и не покинул». «Вы могли бы поделиться своими тревогами с Лордом Гором или Лордом Дорном?» Вулкан кивнул. «Мнение старших братьев всегда было ценно для меня. Один близок к фронту крестового похода, другой к Терри. Вдвоем они смогут найти решение. И все же вы звучите обеспокоенно, повелитель». И я действительно обеспокоен, Артел, очень. Никому из нас не нужны новые репрессии. Никто не хочет, чтобы в Инвестарии появилась еще одна пустая колонна, чтобы имя еще одного брата вычеркнули из всех архивов. Груз скорби по двум достаточно тяжел. Я не хочу его увеличивать, но если у меня выбор? Но Мион ответил еле слышно, ибо знал, как больно было Вулкану говорить что-либо дурное о своих братьях, даже о Керзе. Нет.